Вероятно, фикельмоны впоследствии получали те книги, которые описывали жизнь и подвиги Михаила Илларионовича Кутузова. 5 декабря 1821 года в Петербурге, в Вольном обществе любителей словесности, в присутствии жены и родных великого полководца, Панаевым было прочитано историческое похвальное слово светлейшему князю Голенищеву Кутузову-Смоленскому. В 1823 году этот доклад был напечатан в типографии Гречи. Выйдя замуж, Доли стала жить вместе с сестрой и матерью в Неаполе. По-видимому, они были счастливы, снова заняв в любимой ими Италии соответствующее положение. Елизавета Михайловна продолжает оказывать покровительство русским художникам. В апреле 1825 года Александр Брюлов, брат знаменитого Карла Брюлова, пишет родным «Одна русская, госпожа Хитрово, быв у королевы, случайным образом разговорилась о моих портретах. Ее величество пожелало их видеть» и мне предложили сделать портреты королевской фамилии. Среди портретов, сделанных им в Неаполе, Шуваловой, Голицыной, Перовского, мы находим и портрет дочерей Хитрово, Долли Фикельмон и Екатерины Тизенгаузен. Он имеет подпись и дату – 1825 год. На большого формата листе брестольской бумаги Сестры, написанные акварельными красками, в полный рост. Это не просто портрет, а целая картина, где пейзаж играет значительную роль. В статичном покое две молодые женщины изображены на фоне Неаполитанского залива с видом набережной Санта-Лючия, замка и далекого дымящегося Везувия. Долли сидит, опершись о выступ балконной решетки, Екатерина стоит рядом с нею, касаясь руки младшей сестры. На этом композиционная связь кончается. Фигуры смотрятся изолировано. Каждая из молодых женщин погружена в свои мысли. Долли задумчиво смотрит вдаль. Легкая шаль покрывает ее голову, плечи и драпирует талию. Видимо, шаль должна скрыть ее беременность. Единственная дочь Фикельмонов, Элиза Лекс, родилась в конце 1825 года. Художник мастерски передал атмосферу величественной красоты природы и архитектуры Италии, которую позднее Долли назовет своим возлюбленным раем. Как жили в этом раю женщины рода Кутузова – Об этом мы знаем мало. Знаем, что в 1822 году они встретились, наконец, с Екатериной Ильиничной, когда она вместе с младшей дочерью Дарьей Опочининой провела несколько месяцев во Флоренции. В 1824 году она скончалась, и Фикельмону уже некому было писать в Петербург, изливая свои восторги по поводу красоты и любезности своей молодой жены, этого существа, совершенным характером и умом. Вероятно, нелегко было Доле в столь юнном возрасте начать свою взрослую жизнь серьезными обязанностями посланницы при Неаполитанском дворе. Но у нее были прекрасные взрослые наставники, мать и муж и она справлялась отлично по воспоминаниям современников со своими сложными обязанностями. Через восемь лет ей предстояли еще более сложные испытания. Летом 1829 года Фикельмон прибыл в качестве австрийского посла в Петербург. Начинается новый период в жизни дочери и внучки Кутузова оставивший заметный след в русской литературе и общественно-политической жизни столицы. Любезным трио называли многие трех женщин, очень заметных в придворных кругах Петербурга. Елизавету Михайловну Хитрово, Екатерину Федоровну Тизенгаузен и Дарью Федоровну Фикельмон, мать и двух дочерей погодок, чрезвычайно дружных между собой центром этого трио долгое время оставалась мать, умевшая, по словам одного из своих биографов, быть скорее сотоварищем другом своих дочерей, чем матерью. И такому влиянию Елизаветы Михайловны не только на своих незаурядных дочерей, но и на многих близких друзей было много причин. Традиции ее семьи Воспитали в ней стойкий патриотизм русского человека, интерес к общественным событиям и любовь к людям, желание быть им полезной. Приходится признать, что это были качества достаточно редкие в придворных кругах, и они по достоинству оценены лучшими из современников и прежде всего ее неизменным другом, поэтом и славой России Александром Сергеевичем Пушкиным. Летом 1827 года мы находим его среди знакомых Елизаветы Михайловны, хитрово приехала с Екатериной тизингаузен в Петербург в 1826 году. Через три года в связи с приездом Долли трио восстановилось. И с тех пор в доме австрийского посольства на набережной Невы, ныне Дворцовая набережная, дом 4, около летнего сада, стали бывать самые интересные люди столицы. Салоны Хитров офи Кельмон приобрели славу светского, политического и литературного центра столицы, постоянным посетителем которого становится Пушкин. Об их приемах рассказал в своих воспоминаниях Вяземский. В летописях петербургского общества имя ее, хитрово, осталось так незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утро ее, впрочем, продолжавшееся от часу до четырех пополудни, и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинин, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в партиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи было тут и обозрение текущих событий был и премьер Петербург суждениями своими а иногда и осуждениями был и легкий фильетон, норова писательный и живописный а что всего лучшее это всемирная изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин подобных издателей не скоро найдешь Вяземский достаточно сумел показать то, что находили в доме австрийского посольства все, кто в качестве друзей посещал его регулярно. Жуковский, Козлов, Тургенев, братья Михаил и Матвей Вильегорские, Сологуб, родственники хозяек по линии Кутузовых и Тизенгаузенов и многие интересные люди из дипломатических кругов. Всех этих людей часто встречал там Пушкин, и со многими у него были дружеские отношения. Их образы он частично использовал в отрывке «Гости съезжались на дачу» 1828 год. Разговоры были самыми разнообразными, но, прикрываясь рассуждениями о жизни древних афинин, Вяземский ясно дает понять, что в этих салонах можно было узнать такие политические новости, которые не сообщались в официальных петербургских газетах.